Четвертое Сытный украинский обед поверг в сладкую дрему обитателей обуховки Грезил во сне барин Василий Васильевич Копнист спала, прикрыв лицо кисией от докучливых июльских мух хозяйка Александра Алексеевна. Только юная Софья сидела за пяльцами. Меж тем нищая в изорванном солопе велела доложить о себе. Софья разбудила мать, та вышла и, посадив несчастную возле себя на диване, принялась расспрашивать, откуда она и что ей нужно. «Я из Москвы, разоренной французами, лишилась всего состояния, прошу помощи». Александра Алексеевна велела принести платье, принялась показывать ей и просила выбрать, какие ей нравятся. В ответ нищая рассмеялась. Полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, Александра Алексеевна встала, чтобы уйти, но та, откинув с головы капюшон салопа, схватила ее за руку. — Друг мой, Сашенька, неужто ты меня не признала, или я так переменилась? Александра Алексеевна, увидев свою сестру, с которой рассталась двадцать лет назад, так обрадовалась, что ей сделалось дурно. Пока ее приводили в чувство, домашние бросились навстречу Державину, остановившемуся на горе, в экипаже вместе с любимой племянницей Просковьей Львовой. Из домиков, разбросанных по огромному саду, смежному с лесом на берегу речки Псел, сошлись дети Капниста, родные, живущие у него постоянно, и гости. В числе последних был Дмитрий Прокофьевич Трощинский, Министр юстиции и хозяин гостеприимного имения Кибинцы. После объятий и поцелуев Державин сказал Капнисту. «Как хорошо у тебя в Обуховке! Я был бы счастлив, ежели бы мог доживать свой век в таком месте. Здесь все дышит поэтическим вдохновением». В зале накрывали столы, из погребов доставались вина и меды, готовились кушанья с непременными варениками, а Державин с Трощинским неторопливо прогуливались по саду, вспоминая екатерининские времена. Начавший свой путь полковым писарем Миргородского полка, Трощинский достиг высокого положения. Сперва влиятельного чиновника при «Безбородко», Затем статс-секретаря при Екатерине II и Павле-сенатора, исключительно благодаря своим личным способностям и образованности. И на высоких постах сохранил он прямоту нрава, стойкость и твердость. Внутренняя независимость роднила его с державином. С Капнистом его связывала многолетняя давнишняя дружба. В первый момент в отношениях Державина и Трощинского заметна была некоторая холодность, порожденная давними служебными неладами, но очень скоро она уступила место дружелюбию и приятству. Они много говорили о покойном Львове, которого Трощинский постоянно поддерживал, о живописном таланте Владимира Лукича Боровиковского, чей путь к известности начинался в Миргороде и чьи картины – украшали дома Капниста, Трощинского и Державина. Дарья Алексеевна, красивая, чрезвычайно стройная, величественная, в свои 45 лет на правах хозяйки пригласила к столу. Надо было видеть, как Державин с Трощинским величали друг друга ваше превосходительство и не хотели сесть один прежде другого». Замелькали дни, заполненные веселыми выдумками, приятными сюрпризами для гостей. В прекрасной оранжереи сам хозяин и его старшая дочь Катерина представили сцены о Филимоне и Бавкиде, неразлучных супругах, которых боги наградили за радушие долголетием, а хижину их обратили в великолепный храм, где они до смерти были жрецами. Затем все общество переехало в Кибинцы – Здесь, в построенном Трощинском театре, гостям показали старые и новые пьесы, в том числе и с участием крепостных актеров. Сосед-вельможи, мелкий помещик Василий Афанасьевич Гоголь, сам играл в написанных им комедиях «Простак» и «Собака-вивца». Знакомясь с его супругой, состоявшей в родстве с Трощинским, Державин обратил внимание на ее старшую дочь Марию, и трехлетнего живоглазого и длинноносого мальчика, который с любопытством глазел на величественного старца-поэта. Когда Державины и копнисты вернулись в обуховку и остались одни, Александра Алексеевна села за фортепиано и начала разыгрывать разные духовные гимны, затем спела херувимскую песнь, причем оба старичка подпевали ей дребезжащими голосами. Меньше двух недель пробыл Державин в Обуховке, надо было возвращаться домой. В Москве поэт удивился перемене, произошедшей за только короткое время. Многие каменные дома, которых только стены, уцелели от пожара, были исправлены и уже снова стали обитаемы. Везде кипела работа. Перед отъездом в Петербург поэт снова повстречался с Василием Львовичем Пушкиным. Вспоминая знакомые по юности своей московские места, безображенные пожаром, Державин говорил своему спутнику. «Ах, толь завидую я молодежи, кипению крови, веселью и проказам, которые у каждого чая бывали. Твой опасный сосед, — говорит, — сколь ты еще молод!» «Гаврил Романович!» — засмеялся Пушкин. «Какая молодость! Разве что только вблизи ваших почтенных седин!» «Меня уже давно тянет к покою, к беззаботной неге и безбурной жизни». Он с доброй улыбкой на темном лице прочитал последние строфы своей поэмы. «Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет, И в сон сонмище людей неистовых не идет, Кто, веселясь с подругой молодою, За нежный поцелуй не награжден бедою, С кем не встречается опасный мой сосед, Кто любит пошутить, но только не во вред» кто иногда стихи от скуки сочиняет и над рецензией славянской засыпает. И тут колкость Шишкова пожурил его Державин. «Я все свое спел», — продолжал Пушкин. «Вот племянник мой тот и юный проказлив, а уж талантлив бог знает как. Мы, старшие, очень в него верим». «А сколько ему лет с интересом?» — спросил Державин. «Минуло в июне четырнадцать». За год до своей кончины Державин отправился на выпускные экзамены в Царскосельский лицей, чтобы увидеть это чудо. Их встречу Пушкин запомнил и описал.